Глава четвертая. Танкисты. Свою роту Михаил нашел без труда, и отделение свое тоже. Потери, конечно, были, но и Щедрин, и Сарачев, и Гаврилов были живы и практически здоровы. Только Гаврилову слегка зацепило правую ногу, и считай, царапнуло. Прихрамывал, но шел. В общем же, конечно, настроение у Прилучного было мутное. С одной стороны, обнадеживало что боевые товарищи рядом. Светку свою, правда, потерял после боя в танке, до трех линейку приобрел, и наганты из 1905 года выпуска сохранился. Правда, еще голодновато было. На единственной уцелевшей полевой кухне продуктов нет. Выручали сердобольные жители. Кто огурцов даст, кто краюху хлеба. Брать еду неловко, а еще стыдно в глаза смотреть. Один дед укорил. Драпаете, а нас на кого бросаете, под немцев? Эх, сынки! После таких слов кусок горла не лез, хотя живот уже к позвоночнику прилив. Ослабли все, винтовка пудовой казалась, а к сапогам как будто гирю привязали. У Михаила-то сапоги были, потому как курсант. У младших командиров тоже были, а у красноармейцев ботинки с обмотками. У немцев все в сапогах, причем добротных, кожаных. Немцы зачастую, когда в атаку шли, совали в гранище запасные магазины и гранаты. У них гранаты удобные, с длинной ручкой, но слабые. С нашей лимонкой F1 не сравнить. И запал у немецких гранат горит долго, секунд пять. Наши бойцы успевали их схватить и швырнуть обратно. Красномельцам же карманной артиллерии, как прозвали гранаты, остро не хватало. Зачастую использовали трофейное оружие. После финской войны автоматы ПБД сочли оружием полицейским, убрали на склады частичных погран войска. А в 1941 году промашку поняли. Но доставались автоматы либо взводным, либо политрукам. Автомат давал высокую плотность огня, качество крайне необходимое на малых дистанциях, когда времени передернуть затвор винтовки нет. А еще автомат хорош в траншейной борьбе из-за меньшей длины. Винтовка со штыком полтора метра в длину, не развернешься. Километров на десять, если не больше, отошла рота Михаила. Окопались, заняли позиции по удобным для обороны особенностям местности, ручьям, возвышенностям. Хорошо, когда перед окопом ручей. В этих местах зачастую береготопки, и танк не пройдет, завязнет. Есть шанс уничтожить, забросав гранатами неподвижную цель. Да немецкие танкисты и сами не полезут. У них карты отличные. На всех ручьях и реках отмечено направление течения, глубина, состояние берегов. А если мосты есть, то грузоподъемность указана. Сразу понятно, пройдет тяжелая техника или обход надо искать. В начале 30-х годов все же предполагалось, что неприятель может занять западные области Украины и Белоруссии. Стали обустраивать склады с оружием, боеприпасами и продуктами длительного хранения для организации действий партизанского движения и армейских диверсантов. Готовили людей из гражданского населения, минеров, снайперов, разведчиков, призывая их на военные сборы. Задумка отличная была, И сейчас эти отряды помогли бы. Однако доктрина сменилась, склады ликвидировали. Мало того, главному исполнителю Илье Старинову МКВД предъявило обвинение в подготовке заговора, хотя распоряжение он получал лично от Климента Ворошилова. Старинов еще оставался на свободе, но готов был к аресту. Удалось забиться аудиенцию Ворошилова, тот позвонил Верии, и дело закрыли. Однако более десяти тысяч будущих партизан успели расстрелять как участников закор. Михаилу старшины получил две обоймы патронов. Да, еще не жмись. У меня один цинк народу уперся старшина. Где ты видишь полнокровную роту? От силы два взвода наберется. Со вздохом, как от сердца оторвал, старшина дал еще обойму. Пятнадцать патронов. Это всего на несколько минут боя, а что потом? Михаил решил подпускать немцев поближе и огонь вести наверняка. Одно плохо — винтовка им не пристрелена, как бьет — неизвестно. А еще штык снят предыдущим владельцем. Винтовка же на заводе пристреливается со штыком. Стало быть, немного левее целиться надо. Погода хорошая. В другое время Михаил был бы солнцу рад, но теперь в такую погоду немецкие бомбардировщики налеты делают. Однако до полудня неприятельская авиации не беспокоило. Зато в полдень пролетела рама. Михаил, пользуясь затишьем, вырыл окоп поглубже, полного профиля. Земля сейчас главный защитник для красноармейцев. Сосед, боец, в окопе метров в пятнадцати посмеивался. Все равно отступать придется, не рви пупок. Михаил уже был под бомбежками и знал, насколько это страшно. Видел убитых товарищей. Самое плохое, что вражеский самолет видишь, а предпринять ничего не можешь. Для зенитчика морально тяжело. Рама даже не успел улететь, прилетела девятка лаптежников. Морально устаревшие, тихоходные, они наносили огромные потери, обороняющейся Красной армии. Но после 43-го года, когда у нас появилось много самолетов новейших модификаций, Ла-5, Як-3, американских, поставленных по Ленд-Лизу, пикировщики сами стали нести большие потери. Если в начале войны юнкерсы летали без истребительного прикрытия, то во второй половине войны обязательно с ним. Лаптерники отбомбились, причем не по окопам, а по позициям минометчиков и единственной полковой пушки. Практически все минометы и пушку вывели из строя. Минометчики успели попрятаться по щелям, благо успели их вырыть, как и мелкие капониры для минометов. Солдатский труд на войне не только стрелять, иди в таковую атаку, совершать марши, но и копать. Кому повезло остаться в живых, перекопали горы земли, окопы, траншеи, блиндажи, землянки, капониры и пулеметные гдезда. И наряду с винтовкой и оружием была малая саперная лопата. Ею копали, ее использовали в рукопашном бою. Немцы-пехотинцы опасались ее не меньше винтовки. Им за атаку или рукопашный бой полагались специальные нагрудные знаки. После авианалета обычно следовал артиллерийский налет. Сегодня немцы артиллерию не задействовали, сразу пошли в атаку. Несколько легких танков, бронетранспортеры, за которыми бежали бежала пехота. Бронетранспортеры вели шквальный огонь из пулеметов. Танки с остановок полили из пушек. Наша пехота молчала. Бойцы экономили боеприпасы, а пулеметные расчеты раньше времени не хотели себя обнаруживать. У легких танков пушки двадцатимиллиметровые, но при стрельбе очередью мало не покажется. Подберутся на пять-сто метров и откроют огонь безнаказанные за броней. Боец в такой момент чувствует себя беззащитным. Ни гранат нет, ни бутылок с коктейлем молотого, ни противотанковых оружий, ни пушек. Полная безнадега. Один способ остановить атаку — пострелять пехоту. Без пехоты танки вперед не пойдут, опасаются гранаты, поджогов. Откуда танкистам знать, что у бойцов нет средств для борьбы с танками? Один из танков вперед выполз. Механик-водитель видел зеленую сочную траву, не знал, что такая растет на землях заболоченных, и завяз. Крутились гусеницы, летела грязь, а танк закапывался все глубже, уже по брюху сел. Второй ему на помощь подъехал, а трос зацепить не могут, для этого из танка выбраться надо. Стоило танкисту люк приоткрыть, туда сразу несколько пуль улетело. Больше попыток не делали, атака захлебнулась. Танкисты посчитали, что вся местность впереди для танков непроходима. У них оставался один выход — ждать темноты и под ее покровом завести буксирный трос на крюки, чтобы вытащить бронетехнику. Из застрявшего танка периодически постреливали из башенного пулемета. Мешал он сильно. Траншей на позициях роты не было, фактически передвигаться было невозможно, если только короткими перебежками от окопа к окопу. Ни на кухню сходить, ни к старшине за табачком, кто курит. В общем, обозлили немцы наших бойцов. Михаил обдумывал варианты, как немцам насорить. «Конечно, не сейчас надо ждать темноты». Танк недвижим, и в этом его слабость. Эх, маленько бы бензина, керосина или других горючих жидкостей, но нет их. А как хорошо полыхнул бы Тед Второй. Когда стемнело, Михаил пополз к соседу. — Давай к танку сползаем. — Зачем? — Там видно будет. К немцам помощь придет, а мы ему выйти из танков не дадим. — Не пойду. Была бы граната, другое дело. Одному к танку лезть плохо, рискованно. Игоря бы прихватить с ним надежно, да он на другом фланге отделения. Дергать его оттуда бессмысленно. Эх, была не была, пойду сам. Очень уж танкисты досадили. Ни поесть, ни воды во фляжку набрать. Тогда с перепугу в меня не стрельни, когда возвращаться буду. Фамилия твоя как? Сапожников. Ладно, Сапожников, жди меня. Михаил через ручей перебрался. За ручьем земля человека держала, но зыбко ноги увязали. А танк не одну тонну весит. Гусеницы узкие, рассчитаны на твердые грунты, европейские дороги. К самому танку подобрался. Предусмотрительно патрон в казенник загнал, чтобы у танка не выдать себя клацанием затвор. В танке разговоры, слышны через смотровые щели. «О, идет радиообмен!» Михаил встал около гусеницы. До башни рукой дотянуться можно. Танк на брюхо сел в трясину. Ниже, на полметра, стал. — 705 пятый, пора высылать тягач. — Вилли, тягач не придет, у него вес больше, чем у твоего танка. Высылаю трактор. — У него же нет брони. — От русских вы прикроете, а пока сидите тихо. — Сил уже нет, у меня заряжающий ранен в руку. Ему в госпиталь надо. — Конец связи. Трактор легче танка, да и гусеницы у него шире, если это артиллерийский трактор. Такие применялись в вермахте и Красной Армии для транспортировки орудий крупного калибра. Для полковой или противотанка артиллерии применялись лошади или грузовики. Грузовик удобнее. Расчет можно посадить, боеприпасы сложить. Только где столько грузовиков взять? С началом войны из предприятий, колхозов мобилизовали всю технику. Трактора, грузовики, мотоциклы оставили только для оборонных заводов. Михаил настроился на ожидание. Скоро послышался грохот двигателя. Лязга гусениц не слышно, мягкий грунт глушил. На танке зажглись кормовые огоньки, обозначили себя танкисты. Трактор все ближе, но идет без фар. Остановился, кто-то из трактора спустился на землю. Михаил видел смутную тень. Когда человек приблизился, Михаил скинул винтовку. Ни мушки, ни прицела не видно. Стрелял по направлению. До немца метров восемь. Попал. Немец упал. В танке сразу заговорили тревожные голоса. Что это было, видели? Выстрел. Я знаю не больше тебя. Михаил передернул затвор, стараясь движения делать медленные, чтобы не щелкало железо. Приоткрылся люк на башне. Эй, ты жив? Михаил сразу сообразил ответил на немецком. — Задела руку, я не смогу зацепить трос, у меня идет кровь, и мне нужна перевязка. В танке устроили совещание в несколько голосов, но тихо, неразборчиво. — К тебе на помощь диквид идет, и не вздумай стрелять. — Жду, давайте быстрее, а то я истеку кровью. Из башни выбрался немец. Черт, темно, а на нем еще черная куртка танкиста. Смутное лицо виднеется. Зигфрид спрыгнул с моторного отделения на землю. От русских он прикрыт танком. Михаил поднял винтовку, выстрелил. Танкист молча рухнул. Гранату бы. Люк открыт, забросить. И весь экипаж угробить можно. Обычную гранату. Не противотанковую. Но нет ее. Передернул затвор, забрался на танк, сунул ствол в открытый люк и выстрелил. Передернул затвор, повернул ствол в другую сторону и еще раз выстрелил. В ответ из двух пистолетов несколько выстрелов. Михаил присел на башню, чтобы не зацепило, крикнул Советую выбросить оружие и сдаться, вылезать по одному и с поднятыми руками. Тишина. Сейчас брошу в танк гранату или подожгу. Живьем сгорите, у вас нет выбора. Считаю до трех. У танкистов один убит, второй ранен. И танк обездвижен. Выбор невелик. Погибнуть сейчас, здесь, либо сдаться. Немцы решили сдаваться. Все равно вермахт скоро дойдет до Москвы, и война закончится, и пленных освободят. — Мы сдаемся! — крикнули из люка. Выбросили пистолеты в кабурах. Потом нерешительно полез первый. Станка на земле, руки вверх и стоять неподвижно!» — приказал Михаил. Один за другим выбрались трое. У одного белеют бинты на рукаве. «Идти через ручей!» Когда подошли, Михаил крикнул. «Сапожников, это я, Михаил! Веду трех пленных! Не стреляй!» И неожиданно услышал голос старшины. «Веди, стрелять не будем!» Оказывается, на ночную стрельбу прибежали взводные старшина. Не немцы ли провалились, а тут сюрприз. Немцы перебрались через ручей, вымокли, вывозились в грязи, их тут же связали, и старшина с сапожником увели пленных в тыл. «Прилучный?» — уточнил взводный. — Так точно. «Как удалось захватить?» Немцы трактор подогнали, я из винтовки тракториста убил, танки... танкисты люк открыли, я пару раз туда пальнул, пригрозил, что гранату брошу. А почему сразу гранату не бросил? Нет у меня гранаты, соврал. Как же ты с ними говорил? Граната, что на русском, что на немецком, одинаково звучит. Надо же, что с танком делать? Сжечь и трактор сжечь, все немцам ущерб. Это правильно ты мыслишь, вот и подожги. В армии кто инициативу проявил, тот ее и выполняет. Михаил поискал трепье. На позициях после бомбежки были разорваны в клочья скатки шинелей. Поднял одну. «Товарищ командир, мне бы спички или зажигалку, и одного в помощь». «Кого? Сам выбирай». «Красноармейца Щедрина, надежный боец, мы с ним огонь и воду прошли». Михаил нарочно, нарочно сказал красноармейца. Хотя формально Игорь был им или нет, черт знает. — Щедрин! Я! — Выполнять задание! Есть — Есть! Спички попросили у ребят, через ручей перебрались без приключений. Быстро нашли бензобак за сидением тракториста. Михаил пробку открутил, сунул туда рука в шинели. Остро запахло синтетическим бензином от которого чихать хотелось. Потом вымучил в бензине полушинели. Черкнул спичкой, и рука вспыхнул. Михаил отбежал и швырнул горящую тряпку на бензобак. Сразу стол пламени взвился от вспыхнувших паров. Побежали к танку. Игорь забрался на моторное отделение, вытащил из кабора два пистолета Вальтера. «Держи!» Михаил рассовал в карман и буркнул. «Игрушки!» Но понимал, что и они могут пригодиться, оставлять не зачем. И бегом к ручью к своим. Игорь острил на бегу. — Огонь и воду, говоришь, а медные трубы? Михаил отшучивался. — Насчет медных труб не знаю, а вот служить нам с тобой, как медным котелкам. — Это точно. С немецкой стороны стрельба поднялась, довольно суматошная и видит что-то неладное, а что, понять не могут. В общем, толку от этой пальбы не было. А Михаила в на нашей стране какими-никакими медными трубами встретили. Командир завода, младший лейтенант, пообещал, как будет возможность, напишу рапорт штаб-полка. Танк уничтожил и тягач. Орден не обещаю, но какая-то награда будет. Не дождался Михаил награды. В сорок первом награды вручали за подвиги громкие, что на виду. Да и то не всем заслуживающим. Но Михаил не за награды воевал, а за свою землю. Однако приметили его командиры, смел, грамотно мыслит, инициативен. Качество присущее не каждому. Большинство исполняет, что поручено. Бойцов остро не хватало в строевых подразделениях. Михаила приметил начальник полковой разведки, И забрал бы к себе, если бы Михаил неожиданно для себя не стал танкистом. Опыт боевых действий короткий и печальный. На БТ-7 был. Не понравилось Михаилу. Обзорности из железной коробки никакой. Грохот от мотора, от пороховых газов при стрельбе в горле першит. При езде трясет так, что если бы не танка шлем, вся голова бы в шишках была. А еще мундирование все в масле запах соответствующий. У немцев танкисты а элита, а наших они презрительно именовали трактористами. Причем не только между собой. Настраивались на волну наших радиостанций, дразнили, пытались унизить. — Эй, Ваня, выезжай на своем тракторе устроим поединок. Примолкли, когда столкнулись с советскими Т-34 и КВ-2. Впервые на танках массово появились пушки калибром 76 мм. У немцев были пушки 20, 37 и 50 миллиметров. По ходу выпуска у Т-3 и Т-4 удлинялись стволы пушек, росла бронепробиваемость. Но и тогда в лобовую проекцию наших средних и тяжелых танков пробития не было. Для Михаила и плюсы в танках были. Во-первых, танк давал ощущение защищенности. Это не в окопе сидеть, когда любая пуля или осколок убить могут. Танк не всякий снаряд возьмет. И другое. Не надо проделывать многокилометровые пешие марши. Ну, не любил Михаил ходить. Полк уже отошел, занял позиции недалеко от Духовщины, что в Смоленской области. А рядом железная дорога, в паре километров за позициями. На полустанке стоял наш эшелон с танками, разбитой немецкой авиацией. Танки, либо сгоревшие, не подлежащие восстановлению либо с сильными повреждениями. Таким нужен серьезный ремонт на танкоремонтном заводе, а только где они? Все заводы, неосмотрительно построенные на Украине, оказались под угрозой захвата. И Харьковский танковый, и Луганский пороховой, и многие другие оборонного значения. Не все смогли эвакуировать, но многое. Михаила на полустанок направили, где в единственном уцелевшем здании находился штаб полка. Брел боец вдоль состава, разглядывал разбитую технику. Эх, эти бы танки, да в бой! Новенькие ТТ-4, не похожие на другие. Наклонная броня, мощная пушка внушают уважение. Михаил тогда не знал даже названия танка. Он только начал выпускаться серийно и был в числе секретных. Для немцев он тоже оказался неприятной неожиданностью. Немецкие противотанковые пушки 37 мм пробить броню не могли, за что получили в вермахте обидное прозвище «дверные колотушки». Прилучный доставил штаб-пакет, обратно отправился на шоу с другой стороны эшелона. У самой последней платформы увидел, стоит Т-34, целёхенький, двигатель рычит. К платформе приставлены шпалы. В начале и конце станции обычно такие хранились на случай ремонта. Танкисты нашли им другое применение. Танкист в темно-синем комбинезоне махнул рукой. «Боец, помоги!» На левой стороне танка гусеница ослабла, провисла. Надо было подтянуть. Ключ огромный и вороток к нему в половину человеческого роста. Взялись вдвоем, да под ух, четверть часа и гусеница в порядке. «А где же экипаж?» — поинтересовался Михаил. «Сгорели в теплушке при бомбежке». Танкист закурил, продолжил. «Я часовым был как раз на этой платформе. И танку уцелел, и я. Повезло». Михаил уже уходить решил, как танкист спросил. «Ты курсант? Петлички у тебя приметные». У курсантов военных училищ на петличках окантовка. «Курсант на практику отправлен был, а тут война». А где учился? Да ты закуривай. Танкист протянул пачку папирос звезда. Не курю, спасибо. В горьком учился, в зенит на артиллерийском училище. О, земеля, я тоже из Горького. Так ты артиллерист. Первый курс закончил. Давай ко мне в экипаж. Как без приказа? Я в списках полка числись. Танкист помрачнел, бросил окурок, яростно втопал его в землю каблуком. Я вот тоже в бригаде числюсь. А где она? Танкист показал рукой на сгоревший эшелон и спросил. А где штаб полка? В здании вокзала. Пошли со мной, боец. Танкист оказался старшим сержантом, командиром танка. Фамилия Селезнев. Командир полка, майор, как узнал об уцелевшем танке из эшелона, обрадовался. В полку остаешься, усилишь огневую мощь. Я из экипажа один остался. «Пополним. Э, вон, его бери. Боец, как фамилия?» «Курсант прилучный». Чёрти что! Вот курсанты и бери, других бойцов». «Товарищ майор», — рискнул мешаться Михаил. «Что?» «Если уж экипаж формировать, то попрошу и своего боевого товарища. У нас с ним отличная боевая спайка, давно вместе, друг друга без слов». «Короче, курсант, фамилия его?» «Красноармейец Чедрин. Не возражаю». «Доложить бы в штаб бригады!» — намекнул Селезнев. «Где штаб? Номер бригады!» Танкист осёкся. Отвечал по привычке, и сей бригады остался один танк и один танкист. И знамени нет. А если знамя сгорело, как и документы, то и бригады нет, вычеркнутые из списка. Командир полка решил проблему, вызвав начальника штаба. Старшего сержанта Селезнева поставь на довольствие. Боевую машину обеспечь топливом боеприпасами. Определи позицию. Да и мехвода, как я понимаю, нет. Выясни, кто знаком с такой техникой. Может, трактористом был. Ну, понятно. Так точно. Приказ пошел по команде вниз. Толовые службы и соляркой заправили, и снарядами снабдили полный боекомплект. Со снарядами попроще. Они такие же, как у пушки ЗИС-3. А солярка получилась пополам с лигроином. Было такое топливо для тракторов. Похуже солярки качества. Место для танка определили рядом со штабом. В случае прорыва немцев танк должен был выдвинуться на опасное направление. Для командира полка танк — единственный резерв. Беречь его надо, как зеницу ока. Нашелся и механик-водитель Ефрей Тарканьков, бывший рабочий Сталинградского тракторного. Непрофессиональный тракторист, но с техникой знаком. Управление что в танке, что на гусеничном тракторе похоже. Михаил стал стрелком-пулеметчиком, и Игоря определили в заряжающие. В танке оказалось тесно, рации не было, а стрелок еще и люка не имел. Уже позже Михаил узнал, что при попадании в танк снаряда и при пожаре успеть выбраться надо за 10 секунд. Промедлишь – сгоришь. Танк стальной, а горит стремительно. У стрелка, видимо, сильно ограничена, только вперед через маленькое отверстие для прицела в шаровой установке. На ходу вообще ничего не видно. Взялись за боевое слаживание экипажа. Тренировались от рассвета до заката, не забывая про тяжело в учении легко в бою. Селезнев учил экипаж правильно и быстро занимать места в танке и покидать его. Целая наука. В корпусе первым в люк механик водителя ныряет пулеметчик и сразу вправо на место стрелка. Затем уже садится мехвод и закрывает за собой люк. В башню садятся сразу оба командира-заряжающие, поскольку в башне два люка. После посадки надо было сразу надеть танко-шлем и включить его в провод в сеть, в танкопереговорное устройство. Селезнев предупредил, шлем не застегивайте, если танк полыхнул, срывайте шлем и быстро из танка. Почему шлем снимать? Ведь шишки на голове набьешь. Соединения часто заедают, потеряешь 2-3 секунды и не успеешь выбраться. А лучше шишками, чем в танке остаться. Постепенно постигали бойцы танковую науку. Отчасти и повезло, Коньков оказался на редкость сообразительным, расторопным парнем, да и с управлением трактором все же был знаком, так что мехвод из него получался как минимум неплохой. Не хватало боевого опыта, да ведь это дело наживное. Танк был новейший, немцы равного ему не имели, но форсировали разработку тяжелых тигров, причем в двух вариантах, двух разных конструкторов. «Порше» и «Адреса». Корпуса танков одинаковые, разные башни, разные трансмиссии, но пушка одна, зенитная, 88-мм. Первый такой танк, направленный в войска и вбязший в болоте, Красная Армия захватила в 1942 году на Синявинских высотах под Ленинградом в исправном состоянии. Наши перевезли его на полигон, изучили... И обстреляли из всех имеющихся на вооружении пушек. Результат поверг в шок. Только 85-миллиметровая зенитная пушка смогла пробить броню тигра в лоб, но с дистанции в 500 метров. Срочно стали реанимировать производство противотанковой пушки 57-миллиметровой ЗИС-2, снятой с вооружения за избыточную мощность и отсутствие целей как записали в постановлении комиссариата обороны. Первое испытание в бою экипаж получил через два дня. Немцы после артподготовки стали наступать. Вронит транспортеры и пехота. Полагали, после получасового обстрела из орудий ничего живого не осталось. Потери, конечно, были, но не катастрофические. Командир полка решил бросить на немцев единственный, но существенный резерв – танк. Получив приказ, заняли места в танке, сбросив маскировку в виде веток. Некоторые пехотинцы испугались рева двигателей в тылу, подумав, окружают. Окружение и танков боялись. Но увидели танк со звездой красной на башне, и сразу боевой дух поднялся. А для немцев танк оказался неожиданностью. Сделали танкисты короткую остановку, глянув выстрел. Один полугусеничный бронетранспортер застыл. Михаил воспользовался остановкой из лобового пулемета ДТ, открыл огонь по вражеской цепи. В танке от пушечного и пулеметного огня полно пороховых газов, в горле и першит. Танк сделал еще несколько выстрелов и ринулся вперед. У немцев замешательство переросло в бегство. Четыре бронетранспортера, горят, пехота отступает. Селезнев в раж вошел. Екипаж работал слаженно, тренировки доброе дело сделали. — Давай, браться! – орал старший сержант, — коньков, вперед! Виданное ли дело, немцы бегут. Пик морального удовлетворения. Уже и чахлый лесок впереди. Немцы выкатывают на дорогу из укрытия противотанковую пушку РАК-3,7, ту самую дверную клатушку. Тогда наши танкисты на Т-34 еще не знали, что бесполезна она. Немецкие пушкари торопятся, выстрел, как кувалды по броне ударили, всех тряхнуло, но танк ни заглох, не остановился. До пушки сотни метров. Еще раз успела клатушка выстрелить, и снова удар по броне, и нет пробития. Танк всем весом навалился на пушку, сминая железо. Расчет успел разбежаться в стороны. Идти дальше, вглубь немецкой обороны, Селезнев не решился. Там могут быть пушки посерьезнее. И от своих отрываться не следовало. Было бы несколько танков, да с десантом, тогда хоть до Берлина. Развернулись и покатили по своим следам назад. Расположение полка остановились, выбрались из танка и, в первую очередь, к носу танка. На переднем наклонном листе появились две большие щербины в пол кулака. Не, с... не взяли снаряды броню, хотя удары сильные были. Танкисты после осмотра духом воспряли. На таком танке можно воевать. А немцы уже докладывали штабы, что у русских здесь танк Т-34. Может быть и не один. Немцы уже успели захватить в первые дни войны несколько четверок причем не побывавших в боях прямо в танковом парке. Танки отправили на полигон в Куменсдорф. Ознакомившись с устройством, обстреляли из всех видов танковых и артиллерийских пушек. Результатами были поражены. Гитлер даже устроил разнос Канарису, главе Абвера, за плохую работу. Его агентурная сеть не смогла выявить серийное производство танков КВ-1 на Кировском заводе в Ленинграде, И Т-34 на Харьковском паровозостроительном заводе. Первым делом экипаж танк прятать стал. Хорошая маскировка – залог выживаемости. Замаскировать танк непросто, слишком велик. Загнали под большую березу, с другого дерева нарезали больших веток, набросали на броню. С полусотни шагов уже неплохо, контуры размыты. У лиственных деревьев одно плохо – Быстро на летней жаре сохнут листья, начинают выделяться цветом. Лучшая маскировка ельником, но в округе елочки маленькие, не больше человеческого роста, и ветви у них короткие. Быстро закончили и оказалось вовремя. Над позициями снова появилась рама. Зудит моторами в вышине назойлива, как надоедливый комар. Одного танкиста не ушли, На травяном покрытии следы гусениц хорошо видны сверху, выделяются. Шел-шел след, и вдруг оборвался. Если бы следов от гусеничной техники много было, попробуй разберись. Видимо, заметил и сообщил по рации летчик. Танкисты под деревом сидели, за кормой танка обедали. Заряжающий на полевую кухню ходил, принес котелки с гороховым супом и ржаной хлеб. Еде все рады были, поскольку не завтракали. И в полной, почти тишине, нарастающей вой мины. «Ложись!» — закричал Селезнев. Попадали на землю. Почти сразу раздался взрыв мины неподалеку. Осколки ударили по броне, но никто не пострадал. Танк своим корпусом прикрыл экипаж. И пошло. Мины падали одна за другой. Когда мина на излете, ее слышно. Шелест, тонкий свист. Надо немедленно падать или бросаться в любое укрытие. Воронку, окоп, траншею. У мины осколки над землей летят. Снаряд пушечный услышать невозможно. Слишком велика скорость. Даже если он на излете, прятаться бесполезно. Снаряд уже пролетел. Вермахт с минометами был оснащен значительно лучше, чем Красная Армия. Уже в взводе были минометы калибром 50 мм. Максимальная дальность выстрела 575 метров. Этого хватало, чтобы добросить мину до траншей противника. Причем вес мины был вполне приличный – 910 граммов. Немцы называли минометные мины гранатами, а минометы именовали саперные изделия противопехотные или противотанковые. Погубил 50 мм миномет очень чувствительный взрыватель. Стоило мине задеть ветку, как она взрывалась, порой убивая расчет миномета. По этой же причине стрелять из него запрещалось в дождь. Еще у немцев были минометы калибром 81,4 мм, вполне приличные, с дальностью стрельбы до 4 км. Наши конструкторы, среди которых ведущее место занимал Шавырин, придумали хитрый ход. У наших минометов калибр сделали 82 мм, так что при захвате трофейных боеприпасов их вполне можно было использовать для стрельбы, а вот немецкие минометчики наши мины использовать не могли. Зато захватив на складах наши 120-мм минометы, немцы их опробовали и остались довольны. Миновед М-38 имел дальность стрельбы в 6 километров, был прост, имел колесный станок для перевозки на крюке автомобилем или гужевым транспортом. Немцы запустили в производство копию М-38, немного усовершенствовав колесный станок. За годы войны хитрились изготовить 8 тысяч штук. Мощнее был только и шаг, как прозвали на фронте наши бойцы шестиствольный немецкий миномет залпового огня, «Небель-Вельфер» за его характерный звук выстрела. Разрывы мин близко, но прямого попадания не было. Ветки взрывной волной станка расшвыряла, и сразу после обстрела снова пришлось маскировать. От осколков мин на броне только царапины остались. Экипаж проникся к танку уважением. Толстая броня внушала надежду. Позже осознали зря. Танки в бою расходный материал. Если противник равен по вооружению, танк в бою живет минуты, в среднем полчаса боя. Кому-то везло. Ванька взводной в пехотиной передовой редко выживал больше недели. Другим легче. Ранены были. После госпиталя возвращались в строй, продолжали воевать. Ни одно ранение имели, дошли до Берлина и живо остались. Самое обидное, звания не особо выросли и наградами не разжились. Медали на гимнастёрке, нашивки заранения за ранения были, а орденов нет. Их чаще штабные получали. Двое суток немцы не повторяли попыток прорыва, подтягивали резервы. А потом, после артиллерийской подготовки, прогремела атака. Впереди танки Т-4, рабочие лошади «Панцерваффа». За ними бронетранспортеры с пехотой. Причем Селезнев их видел, забравшись на башню и стояв в полный рот. Пушки на Т-4 75 мм, но стволы короткие, лобовую броню т 4 не пробьют, а бортовую могут. Либо если по гусеницам стрелять начнут, вот и повредить трак, разуть танк запросто. А зачастую могли разбить ленивец, как называют направляющее переднее колесо. Тогда танк превращается в неподвижный дот. У немцев организация лучше. В каждой танковой роте имеется ремонтно эвакуационное отделение, где два тягача, 17 человек ремонтников грузовик с оборудованием и еще один грузовик с запасными частями. Если в нашей танковой роте три взвода по три танка и танк командира роты всего 40 человек личного состава, то в немецкой танковой роте 14 средних танков и 5 легких, всего 144 человек. А еще имеется 4 запасных танковых экипажа. Они оперативно заменяют раненых и убитых. В роте два грузовика, один для перевозки запасного личного состава, другой для имущества. В отделении боевого управления есть грузовик кухня с двумя поварами и водителем. Еда может готовиться прямо во время марша. Танкисты на остановках могут поесть горячей пищи. Еще в этом отделении есть специалист по радиостанциям, четыре оружейных мастера, фельдшер и санитар. И все при транспорте, в мотоциклах с колясками. В целом немецкая танковая рота была сильнее нашей в полтора раза. Разница существенная. Кроме того, многие экипажи имели боевой опыт. Испания, Франция, Польша. Стоя на башне, Селезнев считал танки противника. 1, 2, 3, 8. 8 на одного. И пусть пушка Т-4 слабее. Его дополнительные экраны хорошо прикрывали корпус и башню, делали Т-4 достойным противником. С таким лучше начинать бой из засады. Нанести внезапный удар, успеть подбить пару танков, чтобы давить морально. Но одержать победу не получится. Наверное, Селезнев осознавал перспективы. В машину заводи, скомандовал он. Танк стоял с заведенным дизелем, командир приник к прицелу. Он решил подпустить вражеские машины поближе и ударить сбоку. На любых танках всех стран наиболее толстая броня лобовая, бортовая меньше. Селезнев решил открыть беглый огонь из укрытия. Три-четыре выстрела беглым огнем по бортам уже потом покидать укромное место, а дальше видно будет по обстановке. Заряжающему приказал... «Бронебойными максимально быстро! Приготовился!» Клацнул затвор патрон уже в показённике. Один из танков с бортовым номером 316 совсем близко, метров 200 дистанция, да ещё борт подставил. Сам так и лезет в прицел. него в треугольник оптики под срез башни. Он называется в артиллерии «прицельный марк». Немного подвел поворотом башни, выбирая упреждение, и нажал педаль спуска. Выстрел. Кончилась спокойная жизнь. Выстрел следовал за выстрелом. Михаил насчитал четыре. Из гильз на полу шел сизый дымок, сильно пахло сгоревшим порохом. Танк по приказу командира рванул вперед. Заряжающий открыл люк башни и стал выбрасывать гильзы, а то скоро дышать нечем будет. Тридцатьчетверку немцы уже обнаружили. Да и как не засечь, если на поле уже три танка полыхают? Немцы сразу развернулись, подставляя лобовую проекцию. По Т-34 ударила первая болванка. Удар сильный, но пробития не произошло. Похоже, немцы довольно оперативно наладили выпуск подкалиберных снарядов. Тонкая сердцевина у них из очень твердого материала. Из Норвегии получали вольфрамы, лили сердечники. Снаряд попадал в броню, плющился, а сердечник по инерции шел вперед и пробивал броневой лист. В СССР с вольфрамом было плохо, не разведали еще месторождения. Полин-Длизу уже в середине войны стали получать вольфрам из США. Опытные немцы экипажу Селезнева попались. Позже Михаил обнаружит в сумках панкистов панцерваффе памятки, на которых на силуэте Т-34 в разных проекциях красными точками будут указаны уязвимые места. Одним из таких был люк механика-водителя. В 34-ку угодили сразу два снаряда. Один в люк механика-водителя, проломив его, убив мехвода. Другой попал в ленивец, и танк размотал гусеницу. т 34 четвертый стал разворачивать влево. Михаил сидел рядом с Коньковым, после удара взглянул на товарища, и его едва не стошнило. Головы у Михода нет, грудная клетка разодрана, кровь везде. Танк подставил немцам правый борт, и тут же в него влепили снаряд. Угодил он в корму, повредил двигатель. Дизель смолк, танк замер, и крик Селезнева «Экипажу покинуть машину!» Не зря изводились я на тренировках. Мгновенно ловко выбрались наружу. Старший сержант скомандовал «Ползем отсюда, а то танк горит, поджаримся!» Поползли к носу, со стороны кормы уже слышался треск пламени и мелькали его вот цветы огня. Черный дым повалил. Все, танк обречен, уже и для ремонта не пригоден но выручил крепко. Ветром дым на немцев сносил, закрывая им обзор. Отползли немного, Селезнев скомандовал, за мной. Вскочил и побежал. Танки с минуты на минуту могли взорваться боеприпасы, и тогда им не поздоровится, слишком близко еще. Немцы к подбитому танку русских интерес потеряли, так что красноармейцы добрались до окопов пехоты, залегли в здоровые воронки от бомбы. У Селезнева в кобуре штатный наган, у Михаила тоже. У Игоря трофейный Вальтер. Оружие для общего общевойскового боя, конечно, так себе, но ребята решили, если что, живыми не задимся. Из воронки выглядывали осторожно, пытаясь оценить обстановку. Обстановка складывалась для полка неважно. Из восьми танков врага три удалось подбить, но оставшиеся пять продолжали атаку. Один т 4 немного вырвался вперед, и тут из окопчика приподнялся боец, швырнул под гусеницу связку гранат, взрыв, и танк застыл с перебитой гусеницей. Остальные осторожней стали. Остановившись, поливали наши позиции с пулеметов, не давая подняться. У немцев уже потеряны четыре танка, половина из наступающих. Таких потерь не было у вермахта ни в одной компании. Без поддержки пехоты танки двигаться вперед опасались. У русских могут быть еще гранатометчики. Наша пехота стала вести огонь из личного оружия. Приподнимались в окопе, прицельно делали выстрелы, прятались. Но толку от этого было немного. Ситуация складывалась скверная. А спас ее единственный расчет дивизионной пушки F-22 УСВ. Бойцы искусно замаскировали пушку в капанире ветками. Критический момент открыли огонь. До немецких танков было метров триста. Выстрел следовал за выстрелом. Замер один танк, задымил другой, загорелся бронетранспортер. Немцы не стали испытывать судьбу. Танки начали пятиться. С коротких остановок пытались поразить пушку. А это было очень непросто. Ведь над бруствером виден только верхний край щита и ствол. Вместе с танками стала отходить пехота. Красноармейцы перевели дух. Устояли, отбили атаку. Полдня выиграли, надеясь на подход резервов из тыла. Немцы перегруппировались. Третья танковая группа переориентировалась на Ленинград, а вторая танковая группа перенацелилась на Киев. Эти направления отставали от плана. После захвата Сморянска 16 июля группа армии «Центр» должна была наступать на Москву силами только пехотных дивизий. Хотя и у них мощь большая. По штатам 1941 года в дивизию входят три пехотных полка. Один артиллерийский, один разведбатальон, один противотанковый батальон, один инженерный батальон, один батальон связи, толовые службы и штаб. Всего более 10 тысяч военнослужащих. При перегруппировке случилась некоторая заминка. Ставка Верховного командования приняла ее за истощение, мол, выдохлись немцы. И принялась готовить наступление силами двух фронтов. Резервного во главе с Жуковым, который должен был наступать на Ельню. И Западного фронта во главе с маршалом Тимошенко, который должен был атаковать в районе Духовщины. В лосе наступления находилось два немецких армейских корпуса Восьмой, которым командовал генерал Гейтс, имевший три пехотные дивизии: 8, -ю, 28 -ю и 161, и пятый генерала Роффа в составе 129-й, 106-й, 35-й и 5 пехотных дивизий и 9-0-й бригады. В резерве у немцев недалеко от Духовщины располагалась 14-я моторизованная и седьмая танковая дивизия. Полк, где воевал Михаил, получил передышку. Немцы перегруппировались, танковые дивизии уходили. Бойцы в полку удивлялись затишью, подозревали немцев в готовящейся к каверзе. По ночам слышался отдаленный звук танковых моторов в немецком тылу. Наши бойцы об отводе и передислокации танковых дивизий немцев не знали, Воспринимали рев моторов как угрозу, дескать, готовится к наступлению. И когда впервые в полк привезли грузовик с коктейлем Молотова, расхватали в миг. Такое название зажигательной смеси дали уже после войны западные политики и журналисты. На бутылках наклейка, отпечатанная на скверного качества бумаги КС огня опасно. И краткая инструкция. В бутылках фактически загущенный бензин, чтобы горел на броне, затекал в щели, внутрь корпуса воспламенял все, что может гореть – краску, резину, тканевую оплетку проводов. В любом самодвижущемся средстве всегда много материалов, способных гореть или выделять при удушливый дым. В танке или самоходке при стрельбе и так дышать тяжело – В боевой рубке скапливаются газы, вентиляторы не справляются. В бою иной раз приходится открывать верхние люки на башнях. Инструкцию на бутылке прочли и приняли к сведению. Какая-то надежда появилась отбить атаку. Все равно опасения были. На словах все просто. Танк надо близко подпустить на 20-30 метров на бросок поджечь привязанную к бутылке специальную спичку и бросить. А на деле, когда на тебя бронированная махина идет, поливая из пулемета, не давая подняться из окопа для броска, страшно? Кто говорит, что на войне не страшно, тот не был на передовой, не попадал под бомбежку или ар артобстрел, под танковую атаку. Выжить на войне, не прячешь за спиной товарищей, сложно. Много еще решает элемент везения. Тут уж кому как повернется фортуна. Михаил сам свидетелем был. Сидят несколько бойцов кружком, хлебают супчик из котелков, разговоры ведут. И вдруг минометная мина совсем рядом. Все убиты на повал, а один даже не ранен. Походил пару дней полуоглубшим, и все. Везение это или божий промысел? В тяжелых боях в Бога начинали верить все, даже завзятые атеисты. Крестным знамением себя синяли, читали молитвы. Многие знали-то только одно «Отче наш». Время было такое. После революции двадцать с гаком лет прошло, партии комсомол старались выжечь веру напрочь, каленым железом. А как война началась, и тяжелые дни наступили, так вокруг Москвы икону на самолете провезли, во избавление от супостата. После обеда послышался в нашем тылу грохот двигателя, лязганье гусениц. Збодрились бойцы, подумали, танки на подмогу подошли. Оказалось, тракторы и сталинец прибуксировали гаубицы. Бойцы, завидя орудия духом окрепли. Но Михаил с первого взгляда определил, с танками по-прежнему бороться нечем. Гаубицы предназначены для стрельбы по площадям, либо неподвижным целям. Для обороны хороши, для контрбатарейной борьбы, для уничтожения дотов и дзотов. Попасть из гаубицы в танк – редкая удача, потому что снаряд из нее летит по навесной траектории. Сначала вверх, потом падает вниз. За счет такой траектории гаубица может уничтожать противника, скрытого за лесом, на обратной стороне холма, укрытого в траншее или блиндаже. Но по оживлению в тылах, по появлению на переднем крае командиров-корректировщиков, Прилучный понял, готовится какая-то войсковая операция. Не всем командирам дозволено знать планы генералитета, простым красноармейцам тем более. Задача рядового бойца – добросовестно исполнять приказ. Но они приметливые, подмечают каждую мелочь. Догадались, тем более немецкое наступление приостановилось. Стало быть, и у немцев войска потери несут в людях, в технике. Не ожидали генералов в Германии, что русские окажут столь яростное и ожесточенное сопротивление. Ведь до войны Гитлер не раз повторял, что СССР – колос на глиняных ногах. Только подтолкнуть надо, и он упадет. С каждым днем по мере продвижения вермахта вглубь СССР сопротивление нарастало. Выигрыш во времени – фактор важный. Немцы завязли на советских просторах. План «Барбаросса» не исполнялся. Задержка позволила многим предприятиям, заводам, учреждениям эвакуироваться. Конечно, все дело спешно, успели погрузить в эшелон оборудование и рабочих семьях с минимумом пожитков. Остальные жители уходили сами. Селяне гнали скот, который сильно сдерживал движение. Многие, особенно имевшие престарелых родителей или инвалидов, уйти побоялись, остались на милость оккупантов. Ненцам коренное население не было нужно, только земли. Как только занимали город, карательные команды расстреливали евреев, цыган, пациентов, психбольниц, членов семей партийных и советских работников, кадровых командиров. Эвакуированные заводы, разгрузившись зачастую в голом поле или на окраине деревни, строили цеха, а то и под открытым небом начинали выпускать оборонную продукцию. Именно она шла на фронт в начале 1942 года. Все эти дни, пока проходили перегруппировка и пополнение полка, Михаил и Игорь были рядом. У них даже было свободное время, чтобы поболтать на отвлеченные темы. Михаил стал замечать, что историк как-то сдал. Задумчивый какой-то стал. Раньше он был заметно бодрее. Может, просто устал, все же не военный. Хотя за это время он такую боевую школу прошел, что стал, конечно, полноценным бойцом. Неплохим, можно даже сказать, хорошим солдатом. И вот как-то изменился. Михаил это заметил и решил друга приободрить. Однажды перед отбоем постарался сказать полушутливо. "Красномеч Щедрин, вы никак загрустили? Или мне кажется?» Игорь шутку принял. В ответ улыбнулся. «Грустить солдату не годится, а задуматься задумался. Это верно». «О чем?» Игорь помолчал и вдруг ответил вопросом на вопрос. «Слушай, а ты думал, что будешь делать после победы?» Михаил оторопел. «Сказать, что у него и в мыслях этого не было? Да вроде бы не скажешь так». «Конечно, думал, вот победим этого проклятого Гитлера, наступит счастливая мирная жизнь». Но это не были четкие мысли, скорее мечты. При этом Михаил прекрасно понимал что до победы, может быть, совсем не близко, да и доживет ли он сам. Ну и понятно, что все это было далеко, где-то на краю сознания, заслоняясь мыслями о том, как прожить текущий день так, чтобы остаться живым, целым, невредимым. Примерно так и сказал Щедрину. Тот задумчиво покивал. Все так. А все же вот я думаю, хочешь, не хочешь, даже не о себе, знаешь ли. Думаю, какой будет мир после победы? Все же изменится в мировой политике, так? Ну, Михаил махнул рукой, об этом нам сейчас размышлять нечего. Я вот думаю, что по некоторым данным наше наступление готовится, так что ждут нас горячие денечки. Об этом не думал? Ну, как же, Игорь зевнул, даже предполагаю, что через день-два, не позже. Ну что, а двой? Да, спим, откликнулся Михаил. Но уснуть долго не мог. Странно разволновал его этот разговор. Ну, историк беззлобно думал в адрес Игоря. Как ведь все повернет так, что мозги переворачиваются. С тем и уснул. Насчет наступления верно, конечно. Солдатский телеграф вести разносит. Да и сколько ни секреть подготовку, всего не засекретишь. Опытному бойцу сразу ясно, что нечто готовится. Ну, правда, настоящий ли это удар или отвлекающий, такие оперативные задумки на солдатском уровне не видны. Иной раз ведь командование нарочно демонстрирует подготовку к наступлению, дабы ввести в заблуждение возможную агентуру и отправить в штабы противника ложные сведения. Всегда перед наступлением проводится разведка. Крайне нужны пленные, чтобы выяснить, какими силами располагает противник, где располагаются артиллерийские батареи, где танки сколько. Какую-то часть работы взяла на себя авиаразведка. Здесь большую роль сыграли летчики 47-й авиадивизии полковника Толстикова. Активно вели разведку, делали фото железнодорожных узлов, шоссе, бомбили мосты и скопления техники. В полку, где служил Михаил, взвод был потрепан сильно. Когда случались ситуации критические, командир полка бросал на опасные участки всех, способных держать оружие, ездовых, писарей штаба, ветеринаров, разведчиков. Тем более при отступлении у них работы мало. Из взвода из-за потери одно отделение осталось. Отправили к немцам одну поисковую команду, не вернулось. На следующую ночь вторую группу, остатки взвода, и эти сгинули. Хоть и подготовлены в плане боевом были, но изъяны наличествовали. Никто в разведгруппе не знал немецкого, не знал специфики, например, во сколько меняются часовые. Оккупационные войска жили по берлинскому времени. Смена караулов в полночь и в четыре утра. Если снять часового без четверти полночь, то его пропажа быстро обнаружится, объявят тревогу и поиски. Уйти не будет времени. Лучше часового убить или пленить в первом часу, тогда до смены караула уйма времени есть шанс вернуться к своим. И таких нюансов много. Например, ходили в поиск в своей форме и сапогах. У немцев подошвы сапог подбито гвоздиками с квадратными шляпками. На каблуке подкова полукругом. На влажном грунте следы видны отчетливо. На советских сапогах подковок нет и гвоздики с круглыми шляпками. Для опытного разыскника зацепка. Немцы широко использовали служебных собак, в том числе и щеек. Наши бойцы сапоги чистили ваксой, а немцы – гуталином. Запах отличался сильно. Для собаки это сильный след. Запах держится несколько часов. Немецкая полевая полиция ГФП имела богатый опыт. Многие члены ее перешли из криминальной полиции. Сыщики были отменны. Кто-то из штаба вспомнил о Михаиле. Вызвали к ПНШ, как сокращенно именовали должность помощника начальника штаба по разведке. — Прилучный? Ты куда потерялся? Для тебя задание в самый раз. Надо пленного взять, желательно офицера. — Товарищ старший лейтенант, я не разведчик, обучение не проходил. — Как же, помню, курсант на артиллерийского училище прибыл в округ на практику. Можно сказать, почти красный командир. Язык врага знаешь. Стало быть, тебе все карты в руки. «Бери я в помощники двух-трех бойцов на выбор, и в полночь я тебя провожу через передовую!» «Так точно!» «А раз так точно, значит, надо отбирать добровольцев!» «Решил, если на этот раз Игорь напросится, взять его с собой!» «Михаил уже был уверен, что на москвича положиться можно, не подведет!» «Еще кто? Ну, разберемся!» «Конечно, Игорь первым вызвался идти!» А вслед за ним еще двое — уроженец вязких краев рядовой Федор Студеникин и фретер из старослужащих Алексей Карипанов. Надежные, исправные бойцы, без нареканий по службе. Карипанов даже разок был в разведке, правда, по его словам, неудачный. Послали группу обычных солдат без опыта, они бесплодно поболтались по лесу. Линии фронта не было, полный хаос. Бойцы шатались в лесу, слышали выстрелы, видели, как промчалась немецкая мехколонна, о чем и доложили, но проку от этого для командования было немного. Вечером, как стемнело, вчетвером пришли к ПНШ. Старлей смотрел бойцов скептически, головой покачал, у всех винтовки, оружие габаритное, неожиданной стычки с противником плотности огня создать не может. «Трех линейки оставить за мной!» В бревенчатом сарайчике выдал каждому ПП... ППД, оружие редкому, да по два полных магазина. И только Михаилу вручил нож в чехле. «Как от сердца отрываю, один остался! В поиске незаменимая вещь, а теперь попрыгайте!» Бойцы переглянулись, послышался, заулыбались. Старлий рыкнул. «Что сказано? Со слухом плохо? Попрыгали по очереди, чтобы ничего не звякнуло!» У троих прыжки вышли бесшумные, а у Федора что-то брякнуло. Пенша назидательно поднял палец. «Поняли теперь зачем?» «Лишний звук, потерянная жизнь. Немцы ночью караул исправно несут, никто не спит. Ваша задача — тихо просочиться». Немцы не успели позиции оборудовать. Ни мин нет, ни колючей проволоки. Полагают, зачем силы тратить, если не сегодня-завтра наступать. Так что вам даже повезло. Все, выходим. До передовой не больше километра. Через передовую должен проводить командир, причем сообщить командиру взвода, держащему оборону старшему группы, сказать пароль и отзыв. К землянке зводного подошли, командиры переговорили. Михаилу сообщили пароль и отзыв. Дальше пошли вместе в траншею. Михаила мандраж стал бить. Держался, но чувствовал, как мелко трясутся пальцы рук. Но «Ну, ни пуха, ни пирань, неожиданно сказал старлей. Полагалось в ответ послать к черту, но как-то не по уставу старшего позвания и должности посылать, так и полезли из траншею. Темно. То и дело спотыкались о неровности, и едва не падали в воронке. Шли цепочкой один за другим. Старлей сказал, что до немцев метров восемьсот. Только как определить в темноте, сколько прошагали, если ориентиров нет? Неожиданно совсем рядом услыхали разговор на немецком. «Гюнтер, сколько еще до пересмены?» Бойцы замерли. Слова понял только Михаил. Выходит, скоро появятся разводящие со смены караула. Медленно подались влево, в сторону от часовых. Как наставлял ПНШ, надо идти в тыл и там уже брать языка. Что знает рядовой пехотинец на передовой, да хоть и фельдфебель. Потихоньку, почти не дыша, отошли в сторону, потом все дальше в глубину обороны. Сколько прошли, неясно. Впереди вспыхнула лампочка, раздался стук железа. Замерли. А луч на миг в сторону повернул, осветив грузовик. Шофер тоже интереса не представлял. Михаил решил про себя еще полчаса в губе обороны, и надо брать языка, идти назад, иначе не успеют вернуться до рассвета.